Автор Нило, «Снежная баллада», пролог. шэнь Хэн – достойный и уважаемый человек. Он находится в рассвете сил, ему примерно тридцать или чуть больше, другими словами, он достиг золотого возраста. Шэньчжи Хэн обладает привлекательной внешностью, он высокий и красивый мужчина, он всегда безупречно одет в костюм, который словно создан для него, чтобы украшать собой витрины магазинов. Его личный имидж уже вызывает восторг, а внешние атрибуты представлены в изобилии. Происхождение Шенджихена покрыто тайной. В районе Пиндзинь он сколотил состояние на инвестициях в газеты. Когда он разбогател, Кто продемонстрировал значительную экономическую хватку, вкладывая средства и зарабатывая на этом. Он быстро стал хорошо известной состоятельной фигурой в Тянзине. Наряду с богатством он часто публиковал стихи и эссе в газетах. Хотя некоторые люди утверждают, что эти работы были написаны не им, вопрос этот не был тщательно изучен. Людям было достаточно знать, что шэнь Джихэн был талантливым и богатым человеком. Теперь, имея деньги и свободное время, он стал акционером нескольких крупных газет. Две из его газет расположены в концессиях и находятся под защитой его британских, французских и американских друзей, а также старых агентств из Цинбанк. Эти издания не ограничены в своих публикациях. Они могут освещать любые новости и критиковать кого угодно, включая японцев. В этом году газеты даже позволили себе оскорбительные высказывания в адрес японцев. Японцы, не понимая, как шен смог достичь такого влияния и раскрыть всех политические секреты, не стали вести с ним переговоры напрямую, а попытались расположить его к себе через выгоды и привязанность. Однако Хэнь остался непоколебим, так как не испытывал недостатка в деньгах. Это вызвало гнев японского чиновника Йокоямы Эй, который чувствовал себя неловко и глупо из-за того, что Шенджихен проявлял к нему одностороннее внимание. В ярости Йокояма решил избавиться от Шенджихена. Шенджихен догадывался, что Йокояма может попытаться его убить. Но последние годы его жизни были такими благополучными и успешными, что он стал слишком оптимистичен и недооценивал опасность. Даже когда намерения Йокоямы стали совершенно ясны, Шэнь-Джихэн по привычке вышел на публику, следуя своему ежедневному ритуалу проведения благотворительных мероприятий, он раздавал куртки и деньги местным нищим. Люди считали Шэнь-Джихэна хорошим человеком, И в этом плане он соответствовал общественным представлениям о порядочности. Он и сам считал себя достойным этого звания, но был не совсем уверен, можно ли его по-прежнему называть человеком. К счастью, это не было неотложной проблемой. В конце концов, он выглядел более человечно, чем кто-либо другой, и пока что ему не грозила опасность быть принятым за монстра и убитым. Более того, он верил что сможет найти решение и объяснение этой проблемы, учитывая его успехи за последние десятилетия. К сожалению, в ту же ночь министр Шень, который всегда был уверен в себе, был ранен наемным убийцей. Его голова была серьезно повреждена, а затем его сбила машина. Он оказался в ужасном состоянии и испытывал мучительное желание просто умереть, но мистер Шэнь Так и не смог заплакать от отчаяния.